Странные исчезновения Имеется немало свидетельств о том, что люди неожиданные при самых таинственных обстоятельствах исчезают. Если проанализировать эти исчезновения, то можно прийти к выводу, что во всех свидетельствах о них нет логического завершения. 30 июля 1889 года английская газета Daily Chronicle Сообщила, что 13 июля этого же года мистер Макмиллан, принадлежавший к семье владельцев знаменитого издательства Макмиллан, поднялся на вершину горы Олимп. Видели, как он махал рукой с вершины, после чего исчез. Несмотря на тщательные поиски и предложенную награду, найти его не удалось. В 1809 году, пишет Сабина Барингулт в книге «Исторические странности», господин Бадхерст, выйдя из немецкого пивного погребка, направился к своей карете. Он подошел к лошадям, и больше его никто не видел. В декабре 1900 года с острова Льюис гибриды На Фланонские острова приплыл пароход для того, чтобы сменить работников отдаленного маяка, но их там не оказалось. Пилоты Королевских воздушных сил Дей и Стюарт совершили вынужденную посадку в Иракской пустыне в 1924 году. Их следы были отчетливо видны на песке на некотором расстоянии от самолета, а затем обрывались, и больше никто летчиков не видел. Когда невозможно дать какого-то рационального объяснения происходящему, как в вышеописанных случаях, неизбежно рождаются суеверные представления. Говорят о дьявольских проделках, особенно когда исчезает человек, который живет нечестиво. Так, например, исчезновение Оуэна Парфита в 1769 году объясняли так. Дьявол взял то, что принадлежит ему. Парфит был некогда пиратом и доживал свои дни в Шептон-Малет, местечке в графстве Сомерсет. Он был разбит параличом. Однажды родственница, которая за ним ухаживала, завернула его в плед и усадила в кресло у входа в дом, чтобы он подышал свежим воздухом а сама отправилась по каким то делам когда она вернулась то кресло подушка которая была подложена под спину и плед находились на своем месте а старик исчез бесследно недалеко от дома находились в это время косари они были уверены что никто не проходил мимо этого одинокого дома и ничего необычного не слышали Проделками дьявола не объяснить исчезновение людей, которые вели добропорядочную жизнь, и появляется другая версия — их унесли ангелы прямо на небо. Однако большинство из исчезнувших недостаточно хороши ни для ангелов, ни для дьявола, поэтому трудно предположить, что их призвал к себе бог или дьявол. Поэтому такие исчезновения приписывают некой волшебной таинственной силе, о которой никто ничего толком сказать не может. Мы уже говорили о бытующей вере в то, что людей похищают различные сверхъестественные существа. Однако многие таинственные исчезновения нельзя объяснить и этим. Доктор Мур, например, приключения которого изложены в нашей голове «Похищенные и возвращенные», был притянут какой-то невидимой силой, которую никто не видел, но которая ему предстала в виде некой группы людей. В те времена, когда большинство людей верили в волшебство, подобная сила отождествлялась с волшебниками. Если бы подобное произошло сегодня, а не в 1678 году, те, кто отдают дань суевериям, возложили бы вину за случившееся на летающие тарелки и на тех, кто ими управляет. Правда, в наше время люди, которые неожиданно исчезали, а затем возвращались, часто рассказывают истории о какой-то неопределенной силе, вовсе не обязательно связанной с волшебниками, феями, богами или даже НЛО. Описание подобного исчезновения приводилось в обозрение НЛО в ноябре 1975 года. Случилось это недалеко от аргентинского города Пахи Бланк. Молодой официант по имени Карлос Диас шел домой рано утром 4 января 1975 года. Неожиданно он был парализован сильным лучом света, который струился откуда-то сверху. Воздух вокруг него начал гудеть и вибрировать, и он почувствовал, что его неведомой силой приподняло примерно на три метра, потом он потерял сознание, и больше ничего не помнил. Примерно через четыре часа он очнулся, лёжа на траве у дороги. С ним был его саквояж с рабочей одеждой и газета, которую он купил утром в своём родном городе. Однако, как потом выяснилось, Диас находился в пятистах милях от дома, на окраине Буэнос-Айреса, где его госпитализировали и оказали первую помощь. Для того, чтобы объяснить, где он был все то время, которое прошло между его исчезновением и возвращением, Диас поведал историю, которую легко найти как в литературе мифологической, так и в литературе, связанной с НЛО, хотя в его рассказе были свои специфические детали. После того, как он потерял сознание, он находился в прозрачной сфере, в компании трех странных существ, которые напоминали людей, но были зеленого цвета. Они легко, без боли, выдергивали у него волосы. В больнице, где Диаса обследовали, пришли к выводу, что действительно он потерял немного волос, которые выпали, хотя их корни остались нетронутыми. Никто не видел, как исчез Диас. И лишь только потому, что он вернулся, История получила известность. Интересно, что могли бы рассказать те, кто, как считают, исчез при таинственных обстоятельствах и никогда больше не вернулся? Описано несколько случаев, когда люди исчезали почти так, как Диас. Ну, например, можно привести рассказ о необычном случае с французскими детьми из местечка Клаво, о которых писала 13 января 1843 года английская газета «Таймс». Две маленькие девочки были подняты на воздух, словно попали в воздушную воронку. На родителей, находившихся неподалеку, этот воздушный поток не подействовал, и они притянули девочек обратно на землю. Некий Брэд Стайгер — В 1966 году описал в своей книжке «Пришельцы с неба» исчезновение 11-летнего Оливера Томаса из городка рая уэльс Был сочельник 1909 года. Празднество было в разгаре. Оливер Томас вышел из дома, и тут раздался его крик о помощи, исходивший откуда-то сверху. Обыскали весь район. Родители Оливера... И их гости обнаружили на снегу следы мальчика, которые обрывались в 75 метрах от дома. Больше о нем никто никогда не слышал. В газете «Таймс» от 11 декабря 1873 года сообщалось о престарелой паре Кампсон, остановившейся в отеле города Бристоля. Ночью они услышали какие-то звуки. Господин Кампсон встал с постели и начал искать ночные туфли на полу, который вдруг как бы разверзся, и он начал падать в черную пустоту, но жена сумела схватить его и втянуть в комнату. В панике они вылезли из комнаты через окно. Их обнаружили на железнодорожной станции в ночных рубашках, когда они искали полицейского. Есть описание целого ряда событий, которые когда-то случались часто. О том, как феи похищают детей и подменяют их какими-то странными младенцами. Прежде, когда повсеместно бытовала вера в реальное существование фей, подобные рассказы распространялись довольно широко. Сейчас в фей мало кто верит. В книге Вальдруна «История острова Мэн» на которую ссылается Халевелл в иллюстрациях к волшебной мифологии, изданной в 1845 году, приводится история одной женщины, у которой дети исчезали вскоре после рождения. После того, как у этой женщины исчез третий новорожденный ребенок, она рассказала, что видела, как его подняла какая-то невидимая сила, она закричала, вбежал ее муж — и показал ей, что ребенок находится около нее. Но это был не ее ребенок, это было какое-то странное, сморщенное существо, не похожее на ее младенца. Неизвестно откуда взявшийся ребенок прожил несколько лет. Он не говорил, не ходил и ничего не ел, кроме трав. Некий Бирд Сайкс приводит еще одну историю, ссылаясь на книгу под названием английские привидения. Дженнет Франсис, жившая в долине Эбефор в Уэльсе, проснулась однажды ночью и почувствовала, что у нее отнимают ее дитя. Она закричала, начала молиться, и ребенок остался с ней. В этой истории есть одна деталь, которая представляет интерес. Говорят, что те... Кто подвергается телепортации, то есть переносу из одного места в другое какими-то неведомыми силами, будет особым образом отмечен. И в самом деле, когда этот ребенок вырос, он стал знаменитым проповедником. В более ранние времена, когда феям, волшебникам или ведьмам приписывали способность похищать живые существа, указывали и средства противодействия им. В народных сказаниях сохранилось множество рецептов для вызволения похищенных или подмененных детей. Старое поверье о том, что исчезнувший или похищенный человек может вернуться в годовщину исчезновения, заставило вспомнить история, описанная в газете «Скотиш Дейли Экспресс» 27 декабря 1971 года. Ранним новогодним утром 1966 года девятнадцатилетний 19 летний Алекс Клэгхорн шел по улице Гованроуд в Глазго с двумя старшими братьями. Неожиданно Алекс исчез, и они его больше никогда не видели. 1 января 1972 года оба брата решили снова пойти по той же улице, как и шесть лет тому назад и пройти мимо того места, где исчез Алекс, в надежде, что, может быть, он вернется. Мы не знаем, оправдались ли их ожидания.